Глава 5. Гален. Прошло несколько недель с момента возвращения с Радоса. Матвей немного отъелся, втянулся в прежнюю работу. Но почти каждую ночь ему снились 100 граб тревизо, то глиняные воины, то схватка с синочарами. Если память подсовывала последний эпизод, когда яночары вот-вот должны были одержать победу, просыпался вскрикивая. Выкинуть из памяти страшные воспоминания невозможно. От одежды снова пахнет химией. Когда Пель сообщил, что уезжает на несколько дней, Матвей подумал, уж не в далекое ли путешествие по цифровой комбинации. И было бы смешно и нелепо столкнуться с ним случайно где-нибудь в Африке или Британии 500 лет тому назад. Вспомнил о сером порошке склянки. Не с его ли помощью граф получал золото? Пока пелена нет, стоит попробовать, тем более небольшие запасы ртути в подвале были. Утром, прихватив из чайника склянку, отправился в аптеку. Как обычно по утрам сделал проводку вчерашних доходов и расходов аптеки в Грозбухе. Пельпедант, как и все немцы, контролировал доходы и расходы постоянно и скрупулёзно, периодически пересчитывал сам на счёт. После обязательных работ в экоморке Матвей спустился в подвал. Из ёмкости с ртутью отлил немного в фарфоровую чашку, как использовали химики. На ртутный шарик бросил несколько кристаллов порошка из крянки. К его разочарованию ртуть не превратилась в золото. Но он видел, как это происходит, граф показывал, хвастаясь. Только граф не кристаллы бросал, а чем-то капал. Надо попробовать развести, только чем? Кислотой, щёлочью, уксусом, спиртом, эфиром. Попытался вспомнить, был ли запах, когда Грав демонстрировал превращение. Запахов разных тогда было много, поскольку в лаборатории Бернарда химикатов в избытке. Решил начать со спирта. Он растворяет многие вещества. в кошку налил немного спирта, да, буквально пару столовых ложек, бросил несколько кристаллов. Пошла реакция. Видно было, как кристаллы стали растворяться, раствор помутнел, но через какое-то время стал прозрачным, а кристаллы исчезли. Наотвей взял пипетку, набрал немного раствора и капнул на ртуть. Жидкий металл стал менять цвет. Сначала стал розовым, потом вишнёвым, потом пожелтел и стал похож на золото. Матвей попробовал ткнуть пинцетом, а сгусток не жидкий, как ртуть, а твёрдый. Взял пальцами кусочек, тёплый после реакции. Острым ножом провёл, и на куске появилась глубокая царапина, не железо золото. Лихорадочно стал проверять. Сначала капнул соляной кислотой, потом серной, потом щелочью. Реакции никакой. как и должно быть с золотом. Тогда, следуя логике, этот порошок в склянке является философским камнем, эликсиром жизни. Правда, сразу сомнение появилось. Алхимики твердят о философском камне, а у него в склянке порошок. Или Тревизо смог создать эликсир только в таком виде? И как склянка оказалась в его кармане? Матвей никогда чужого не брал, вором не был. Не помнил, чтобы склянку брал. Неужели граф, предвидя скорую и неминуемую победу, Янычар на поле перед имением сунул незаметно Матвею в карман, как памятный подарок? Или дал возможность принять порошок и воскреснуть после ранения и смерти? Если так, то воистину благородная душа у Бернарда и звание дворянина он носит по праву. Матвей даже растрогался. Не интересно, выжил ли граф? За опытами не заметил, как пролетело время. В подвале окон нет, не видно солнца. Опомнился, когда наверху в аптеке часы звучно пробили в шесть часов вечера. Отбивали время они четыре же в сутки, в шесть часов и двенадцать. Юноша осмотрел рабочий стол. Кусочек золота, расплющив молотком в лепешку, сунул в карман. Остатки спирта с востралённым в нём порошком аккуратно слил в пустой и чистый пузырёк, опустил в карман, где лежала склянка с порошком. Её забывать никак нельзя, всю ценность содержима он сегодня осознал. Надо держать всё в секрете. Если проведут кто, проблемы будут обязательно, причём не играет роли разбойный ли льют, царский чиновник или алхимик. Но в лучшем случае склянку отберут и побьют, а в худшем лишат жизни и труп сбросят в Неву. Сколько их периодически полиция достаёт из воды. Вышел на улицу, вдохнул чистого воздуха, после подвала с его химической атмосферой чудако хорошо. Матвей ощутил голод. Увлёкшись экспериментом, он не ходил обедать, вообще забыл о идее. Зато сейчас как раз поспеет к ужину. Седьмая линия, где расположена аптека Пеля, относительно короткая, потому извозчики, тем более ломовые, возившие грузы на подводах здесь не гоняли. А сейчас Матвей услышал крик: "Поберегись!" раздался дробный цокот копыт, тамчалась лошадь. Извозчик на перекрёстке в рот стоит, вожжи натянул, а лошадь понесла, голову повернула, глазом косит на мостовую, изо рта пена летит, видимо, сильно испугалась чего-то. Лошадь создание пугливое. На тротуаре стояли несколько женщин. Одна неожиданно решила перед скачущей лошадью перебежать. Кинулась поперёк проезжей части и почти успела. Лошадь её не сбила, за спиной девушки принеслась, а головли задело. Тупой удар, вскрик, и девушка рухнула на каменную мостовую без сознания. А лошадь со извощчиком на подводе дальше понеслись, а девушка без движения лежит. К ней подруги бросились, крики, просьбы о помощи. Матвей тоже подбежал, хоть никое образом не врач, но всё же кое-какие понятия имеет. По головой у девушки кровь растекается небольшой лужицей. Матвей сразу за пульс на руке взялся. А нет его, не прощупывается. На лицо пострадавшей посмотрел: молодая, лет 17, красивая, жалок. Ли родители удар, когда узнают о гибели. Торкнул в голове. В кармане пузырёк с раствором есть. У школе золото получилось, может, почему не попробовать? Что он потеряет? только несколько миллилитров раствора. Впрочем, ценность сегодня обычайно высока. Достал пузырёк, повернул голову пострадавшей лицом вверх. А уже дамочка рядом завизжала. На отвертку крутил пробку, налил в неё из пузырька несколько капель, осторожно поднёс к полуоткрытому рту, влил. Потом пробку закрутил на горлышке и опустил пузырёк в карман. Секунды проходили одна за другой, потом вдруг резкий вдох пострадавшей, практически погибшей. Девушки и дамочка рядом замолчали. «Бегите кто-нибудь в аптеку, бинт, вата нужны!» Все горе-бои кинулись. А девушка вздохнула раз-другой, вледное лицо прозовело, самой невероятной перестала идти кровь из разбитой головы. На мостовой лужа с кровью уже не увеличивалась, но волосы от крови слиплись, да бог с ними промоются. Лишь бы не было последствий для здоровья. Коли уже была смерть, а Матвей констатировал отсутствие дыхания и пульса, то последствия могут быть необратимыми. Если мозг умер, девушка будет жить как растение. Прибежали женщины, принесли вату, несколько бинтов. Хорошо они не видели, что их подругу умерла. Матвей приложил к ране вату, забинтовал голову. Внешний вид был уже не такой пугающий. А потом произошло и вовсе невероятное. Девушка открыла глаза, вела всех взглядом, произнесла: "А что случилось? Почему я лежу?" После ушиба головы люди зачастую не помнят предшествующих событий. Но у Коли сохранилась речь и способность мыслить, не так всё плохо. Подруги помогли ей подняться, провели к лавочке, усадили. Одна побежала к перекрёстку ловить извозчика. Женщины здраво рассудили, что она уже на осмотр врача, и лучше в Мариинской больнице. Матвеи не врач. Было удивительно, даже поразительно. Девушка умерла от травмы и воскресла. Ожила под воздействием эликсира. Это было потрясающе. Матвей, если бы не видел сам, не был участником, не поверил бы. Стало быть, в той склянке настоящее достояние. владеет которым он единственный. Чувства распирали. От радости, что эликсир жизни спас жизнь, хотелось кричать и петь. Тяжело и долго расти человека, а убить легко, секунда, и он необратимо мертв. Подумывалось, если удастся создать подобный эликсир, разгадав его состав, то жизнь в стране резко изменится. Домой он не шел, а будто летел на крыльях. Мама заметила. Ты чего такой? Повышенные жалобы не дали? Вообще не дали. Завтра должны давать по графику. Тогда почему рот до ушей? А чего печалиться? Солнце светит, дождя и ветра нет, погода чудесная. И ничего плохого не случилось. Да как же не случилось? Отец вон два пальца на руке сломал, бревно на руку упало. Теперь три седмицы работать не сможет. А я что, зря в аптеке работаю? Матвей прошел в комнату. Отец сидел на табурете, здоровой рукой придерживая травмированную и раскачивался, пытаясь как-то утихомирить боль. «Сильно болит», — посочувствовал Матвей, — «сильно». «У меня как раз при себе новое лекарство. Ну-ка, открой рот». Матвей несколько капель эликсира в крышку пузырька накапал и выливал в рот отцу. «Подержи во рту, не глотай, пусть сосется». Потом уже и руки вымыл под рукомойником и Мама и Марина начали накрывать на стол. По заведённому почти во всех семьях порядку, ужинать положено было в полном сборе, и глава семьи читал отче наш. Конечно, если семья православная. Наверное, подобное было и у мусульман и идейев. Неожиданно на кухне появился отец. Надо же, какой хороший, у тебя с надо бы пальцы болеть перестали. хоть бы зажили побыстрее, сказала мама. И за болезнь не работать не сможешь, за заработка не будет. А в долги, ох, как не хочется влезать. Матвей вспомнил о кусочке золота. Мам, перебьёмся, я завтра жалование получу. Сели ужинать. Отец сначала кисть руки берёг, держал на столе, потом Матвей заметил, как отец этой рукой хлеб взял, знак хороший, и мама обратила внимание. Вроде отек с пальцев сошел, или мне показалось. Конечно, никакое жалование Матвею на следующий день не причиталось. Но семье помогать надо, и он решил продать кусочек золота ювелирам. В ювелирных магазинах есть скупка. Какие-то деньги получат. И, кроме того, был еще интерес. При скупке ювелиры проверяют тщательно, настоящее ли золото, какая проба, ну и вес с точностью до десятой доли золотника. а для этого пользуются точнейшими аптекарскими весами. Поужинав, легли спать. День для всех выдался не самый удачный. А утром Матвей разбудил разговор. — Не пущу, — говорила мама, — ты вчера маялся, пальцы сломал. Какой у тебя работник? — Сама смотри, сгибай, разгибай, никакой боли. И сила в пальцах прежняя. Все же ушел отец на работу, вопреки настоянию жены. Ну раз проснулся, что лежать, Матвей встал. Не спеша, помылся, позавтракал и направился в аптеку. Пожирёк с раствором и склянку с порошком ещё вчера спрятал. День прошёл спокойно. Петя ещё не вернулся из деловой поездки, да и была ли поездка, или он отправился в путешествие по иным землям и временам. На часы в торговом зале юноша выходил смотреть несколько раз за день. Даже дежурный фармацевт заметил. Боишься переработать? Бело у меня. Жду окончания трудового дня. Так хозяина нет. Если все сделал, то должно. Иди. А я ничего не видел, не знаю. Вот спасибо. Голому собраться, только подпоясаться, как гласит пословица. Уже через четверть часа Матвей входил в магазин на Невском. Тот же приказчик подошёл. Чего желает, господин? Золото продать? Появился приказчик. Невыглядел он от всей человеком богатым. Откуда у него золото? Не украденное ли? На лице появился лёгкая тень сомнения, но провёл его в угол, где сидел за столом пожилой ювелир, в правом глазу линза, подобная и часовщике надевали. "Ну, с чем пожаловали?" Матвей достал кусок золота. Эх, надо было в аптеке взвесить. Там точнейшие весы есть, упустил. Ювелир для начала взвесил, потом стал определять пробу и подлинность. Потом посмотрел на Матвея: "Молоча, где вы взяли себе образец?" "Привёз из дальних странствий". "Так-то понятно. Золото высокой пробы и не российского происхождения". Матвей испугался. «Не возьмете? Разве я так сказал? Золото, оно везде золото, если не цыганское, самоварное». И сам засмеялся своей шутки. Потом стал щелкать счетами. «Текс, за данный образец весом четыре золотника прочитается сто рублей и четырнадцать копеек». Матвей едва сдержался, чтобы не вскрикнул это удивление. Аренда квартиры в доходном доме стоила 5 рублей в месяц. Чернорабочий получал 50 копеек за трудовой день. Пообедать в трактире стоило 10 копеек. А 100 рублей денежного удовольствия получал порутчик в армии в месяц. Для Матвея 100 рублей огромные деньги, столько сразу он никогда в руках не держал. Ювелир отсчитал ассигнации с толстой пачки, потом высыпал копейки. Матвей, ни считая мелочь сгрёб, убрал в карман, перед этим оссигнации бережно сложил, чтобы не помялись. Он решил побаловать домашних. Зашёл в шикарный продуктовый магазин на Невском. Люди на него косились. Хотя его одежда чистая и опрятная, но видно бедната и как он только осмелился сюда зайти. Купил копченой белорыбецы, которую давно мечтал попробовать, колбасы, ситного хлеба с изюмом, от которого слюны и полный рот. Матвей корил себя за расточительность, пока шел домой. Насладятся едой, но съедят за пару дней. А на эти деньги можно было бы купить себе и маме башмаки, отцу тулуп на зиму, да и мари приодеть. Девка в лета вошла, вполне невеститься может. Впрочем, дураком он будет, если упустит её. Надо бы на Красную горку предложение сделать. Жаль, что её родители родных здесь нет. По канонам надо бы сватов заслать, а при согласии свадьбу сыграть. И деньги на свадьбу есть, целых 95 руб. Дома, как выложил на стол покупки, семья в шоке застыла. Такого изобилия с родни не видели. Мам спросила: "Сынок, Тенья обградила его лекого, и в испуге от такого подозрения рот ладонью прикрыла. Над одна Марине растерялась, и рыбу порезала и хлеб и колбасу. Сразу запах на кухне такой, что не удержались, схватили по куску и в рот. Боже. Неужели есть люди, которые могут есть такую вкуснятину каждый день? Живали молча, наслаждаясь вкусом. Матвей вспоминал стеклянные витрины, за которым были вещи неведомые, не нево... не попробованные, вроде мандаринов либо чёрной икры. Про померанцовое дерево он слышал, но никогда не пробовал плоды. Говорят, запах у них просто сногсшибательный. Отец сказал: "Женя, ты пчейку согрел, что ли? Видишь, что в сухомятку едем?" И к сыну: "Матвей, по какому случаю праздник? За хорошую работу премию получил 5 рублей." «Молодца! Знай наших! Папа, а как пальцы? Передай своему аптеку, лишь у лекарства просто чудодейственное. Сегодня даже не болело нигде, пальцы как и не повреждал!» Сели пить чай с ситным хлебом. Всю колбасу и съели. «Да что на четверых фунт, червячка заморить! Зато спаловать замечательно!» Первый раз удивил родителей. Неудобно было за обман, но не говорить же о золоте. А деньги в тайник спрятал. Не исключено, что впереди не один трудный день еще случится. Зато понял Матвей, какое чудо попало ему в руки. И ртуть золото превратила, и женщину от смерти спасло, и отцу пальцы буквально срастило. Положа руку на сердце, хотелось бы еще золото получить. Правда, пель может заметить. Сейчас убыло совсем чуть-чуть, внешне незаметно, потому что металл жидкий. Был бы твердым, хоть пели, хоть режь, но было бы заметно. Лучше бы выждать месяца два-три, либо самому ртуть где-то на стороне купить. Правда, раньше он не занимался покупкой химикатов. А вскоре у пеля старшего доверенный помощник появился. Сын Александр был уже на последнем курсе медико-хирургической академии. Он будет помощником отцу, а потом по наследству получит аптеку и превратит ее в мощное предприятие со своей фармацевтической фабрикой, лабораторией, товарным складом, с бытовой конторой, а главное – терапевтической лечебницей, переросшей затем в институт. И в целом на сына развившего дела отца – уже будут работать более двух сотен человек. Правда, в Москве была ещё одна аптека Ферейна, тоже немца, на Никольской 21. На этом месте в Китай-городе она открылась в 1902 году. А само предприятие ведёт историю с 1862 года, когда Карл Ферейн открыл первую аптеку в Калязинском подворье. Шесть много лет Ферейн купил здание и аптеку у Даниила Гурчина на Мясницкой. Постепенно аптечные сети и фабрики разрослись до товарищества Ферейна с шестью сотнями сотрудников. А в время немецких погромов с началом Первой мировой войны 26 мая 1915 года толпа патриотов ворвалась в аптеку, громили витрины, топтали лекарства. а когда обнаружили в подвалах пять пудов медицинского спирта и употребили, пошли с погромами и бесчинствами дальше. С началом 1917 года в отношении обрусевших немцев, принявших в России как вторую родину, служивших верой и правдой, начались притеснения. Стараясь спасти семью, детей, Владимир Ференц в пешке бежал из России. Пожалуй, полгода уже прошло, как Матвей побывал на Родосе. Впечатления от граф, от юношей остались сильные. Однако по истечении времени они стали тускнеть, а Матвею уже подсел на перемены. Что, может быть, привлекательное? Даже с поездкой по железной дороге не сравнить. Ради интереса ездил один раз по чугонки, как называли в народе железную дорогу, до царского села и обратно. Конечно, мчится поезд быстро, слошади не сравнитель вёрст 30 в час. Однако от паровоза сажа угольная летит сильный запах сгоревшего угля, частый перестук колёс на стыках рельсов. Матвей до поездки полагал, что будет комфортно. Прогресс на лице, никакая не погода или распутица не страшна. Наверняка со временем станет лучше. А пока основные транспортные артерии это реки. половину года на ушкуях на садах плотках. А когда лёд станет на лошадях, и потому почти все сёла, деревни и города на реках в России стоят. К тому же и водный вопрос сразу решается: попить, еду приготовить, помыться, бельё постирать. Впечатлениями от переноса в другие земли и времена Матвей ни с кем не делился. С одной стороны, примут за вороля или умалишённого, И то и другое плохо. А с другой решат сами попробовать, если узнают о цифровых комбинациях на каменной трубе вентиляции. И зачем ту копеель краской цифру нанёс? Какой в этом смысл? Ведь любой человек, зашедший во двор аптеки, может цифры прочесть и перенести с неведомо куда. Но вернуться мало кто сможет. Для этого надо комбинацию повторить. Только предусмотрительных мало, тех, кто на бумажке комбинацию записал. На память надеяться несерьёзно. Если человек пробыл в неизвестном для него месте несколько недель или месяцев, он забудет цифры. А кто феноменальной памятью обладает, может не догадаться повторить их. Поэтому вернулись немногие, а возможно и никто, за редким исключением, вроде Пеля и Матвея. Была мысль к о членах тайных союзов, вроде вольных каменщиков, к одному из которых принадлежал Павел I. Масоны без России и Павла не выжили бы, и каменщики, как они себя сами нарекли, были продолжателями дела рыцарей Мальтийского и Радосского орденов, госпитальеров. Матвею даже подумалось: наверное, не зря цифровая комбинация забросила его на Радос. Правда, попал он не к рыцарям в крепость, а к Бернарду. Или надо было посетить Гатчину, приорадский замок, где нашел бы какую-то зацепку, связь. Запутано как-то. Большие знания нужны. Вероятно, старший пель в этом разбирается и наверняка посвятил в тайны сыновей, по крайней мере, старшего Александра. Правда, в подвале Александра Матвей видел только один раз – Не интересно ему было. Его больше не эфемерные планы получения золота интересовали, а всемерное развитие аптекарского дела в городе, которое приносило реальную прибыль. Наступила суббота, позадине лёгкая трудовая неделя. Вышел Матвей во двор, потянулся, полной грудью воздух вдохнул. После подвала благодать, светлой и воздух чистый. а в подвале чат от свечей и масляных светильников, и от химикатов порой в носу щиплетые глаза чешутся. Однако он свыкся. За последнее время Пель постарел, сильно сдал, и Матвей забеспокоился. Если придет к руководству сын, будут ли перемены к лучшему? Александр деятельный, но временами строит прожекты нереальные. Сейчас его направляет и сдерживает отец, а дальше... В Матвееве в кармане лежал листок с цифровыми комбинациями, и запись он постоянно обновлял. На сгибах следы карандаша стирались, были плохо различимы. Вроде уже не нужны цифры, и всего-то потребовались два раза, но работа в аптеке приучила к порядку скрупулезности, даже немецкой педантичности. Постоял немного, вздохнул. Черт под руку толкнул не иначе, потому что взял и прощел комбинацию цифр. То ли хотел проверить, сработает ли, не утратила ли комбинация непонятной и непознанной способности к переносу. Не утратила. Поскольку едва назвал отчетливо последнюю цифру, оказался в мрачном каменном коридоре, на стенах которого горели факелы в держателях. Слышались удары железа по железу, Подумал сперва, что в кузницу попал. Железный звон, огонь, уж очень похоже. В конце коридора показался человек в белой тунике. Он почти дошёл до Матвея, когда его окликнули: "Гален, тебя призывают в пламени, ранили ретиария Криса". Так бой учебный был и мечи деревянные. Ладно, иду. Человек развернулся. А Матвея как молния ударила. Этот человек и сам в самом деле тот Гален, знаменитый врач древности, именем которого назвут целые ряд лекарств. Препараты эти получаются из растений путём экстракции спиртом. Растворы могут затем загущать, получая сиропы, а настоики употребымы сразу, например, валериана при болезнях сердца или эхинацея при кашле. Если так то упускать Галена нельзя, лучше набиться в помощники ученики. Гален создал учение, которым руководствовались многие поколения медиков почти 2000 лет. Совершил он множество открытий. Матвей бросился за Галеном. Догнал его уже на выходе на открытую арену. Гален ещё молодой, не обременённый славой, обернулся на толп. Ты ко мне, варвар? Матвей даже обиделся, какой же он варвар. Уже позже узнал и все понял. Для древних греков и римлян, носивших наберенные повязки и туники, все мужчины в штанах были варварами. И прозвище не обидное, так оно стало восприниматься позже. Штаны нужны наездникам, скифам, сарматам, печенегам, для того, чтобы шерсть лошади не растерла бедра до крови. У этих народов и женщины носили штаны, потому что ездили верхом. А ещё греки и римляне тщательно выгревали тело, любили нежиться в термах. Конечно, косматые и волосатые, пропахшие своим иконским потом, степняки внушали римлянам и грекам некоторую брезгливость и презрение. Степняки молились редко, это правда. А где это было делать? Если в степи ручей найти, напиться самому и напоить лошадей и стада уже счастье. Городов кочевники не имели. Сегодня стойбище в одном месте, объезд стада, траву в округе, и перемещаются кочевники на новое место. Потому и юрты их разборные переводятся на бьючных лошадях, а о колесах кочевники не слышали. Сумел подавить обиду Матвей. Первое впечатление самое сильное — отбил поклон. — Из далекой полночной страны Московии я лечец. Поведали мне, как ведуны о бумене твоём в исцелении болящих. С твоего позволения хочу быть рядом учеником и помощником, не гони. Твой латинский язык хорош. Неужели в твоей далёкой стране его знают? Иначе откуда бы я знал о тебе, о великий? Лесть многим приятна, не уставал и Гален. Тем более был ещё молод и широкой публике неизвестен. Он к ивнул благосклонна. Будешь рядом, но не мешай. Смотри, слушай. Все вопросы потом. Слушайся. Матвей себе удивился с роду таких слов не говорил. Но пиетет его пирголеном был велик. Уже вместе пошли на арену. Когда Матвей понял, что здесь арена гладиаторов, стал гадать, в какое же место он попал. Из книг знал Колизей и арену в Вероне, Древнейший амфитеатр в Помпеях, да арена в Лютеции. С любопытством оглядывался по сторонам. Гладиаторские бои возникли в древнем Риме. Пленные, ставшие рабами на потеху публики, сражались на аренах с подобными себе за право освобождения от рабства. Кому-то удавалось заслужить жест императора в виде сжатого кулака и уйти свободным без серги в ухе. А кто-то был ранен, и император показывал большой палец вниз. Это приказ убить. Удар меча сверху надключицы и прямо в сердце. И уже помощники распорядителя утаскивают тело прочь. Гладиаторы были не только рабы, но и свободные люди. И даже император Коммот любил пощекотать себе нервы и выходил на арену с мечом в руке, где держал 735 бой. Но однако везение не может продолжаться бесконечно. Гладиатор Норций Сух хитрился в честном поединке убить Коммоду. В 399 году император Ганорий закрыл гладиаторские школы, а через 5 лет запретил гладиаторские бои. Матвей шёл на полшага позади Галена. Идти вровень стал бы ставить себя на одну ступень с учителем. Так мог поступить лишь настоящий варвар, дикарь. А он хотел оставить о себе и стране лишь добрую память. На арене сидел мускулистый гладиатор в набедренные повязке, одной рукой держался за бок. Рядом с гладиатором стоял чешуйчатый мужчина с кнутом в руке надсмотрщик. Гален повернулся к Матвею. Как твои, Матвей? Хм, ладно. А смотри пострадавшего. Ой. Зачем соврал, что лекарь? Он даже не фармацевт, не фельдшер. Была мысль поступить в фельдшерскую школу, какие стали открываться во многих губернских городах Российской империи с 1870 года, да как-то не случилось. Прежде всего молодой человек спросил, чем, каким предметом нанесена травма. Крови не видно, поэтому травма тупым предметом, это понятно. Деревянным мечом Для первоначального обучения применялась палка, имитирующая размерами настоящий меч. Матвей осторожно начал ощупывать. Под рукой рёбра хрустнули, гладиатор вскрикнул. При осмотре обнаружилось ещё и опухшее левое плечо. Этой рукой гладиатор двигать не мог. Это актвое заключение спас Гален. Перелом двух рёбер с левой, перелом левой руки вотра положил Матвей. Гален согласно кивнул. «Травмы к диагнозу простые». «Как помогать будем?» Надсмотрщик провел большим пальцем поперек шеи. «Гладиатор еще не обучен и на несколько недель вышел из строя. Не проще и дешевле будет убить и купить нового». «Лубок на руку и широкая повязка на грудь», — ответил Матвей. «Что такое лубок?» В моей стране снимают кору с дерева, прикладывают к месту перелома и перевязывают, дают руке покой и возможность срастись. Правильно? Только у нас привязывают дощечки. Гален достал из потняной сумки две дощечки и длинный узкий кусок льняной ткани. Выполняй. От необычности ситуации, от присутствия великого лекаря древности у Матвея тряслись руки. Он волновался, потел. Если осрамится, Галенова с позором выгонит. Но удалось наложить шину правильно. И грудную клетку туго перепеленала льняной материи. Она плотная и не тянется. Из такой ткани, проклеивая каждый слой, римские воины делали керасы для груди. Назывались они линотораксы. Лина в переводе с латинского лен, а торакс — грудь. Защита получалась лёгкой и прочной, держала удар меча не хуже тяжёлого бронзового доспеха. Уже позже Матвею узнал, что при галене за время его работы врачом гладиаторов от ранений и трав умерли 5 гладиаторов, а при его предшественнике за такой же срок умерли 60 человек. Гладиаторская школа располагалась в Пергаме, и Гален начал ворчавание в ней в возрасте 28 лет, уже после обучения в знаменитой медицинской школе Александрии. В первую очередь была возможность учиться благодаря состоятельному родителю, способному архитектуру. Гален получил приличное образование у хороших учителей в Пергаме, много путешествовал. Его отец Никан ушёл пощаря. Тем более в Пергаме была большая библиотека, вторая по числу фолиантов, ведь все книги были рукописными, и каждая стоила больших денег. Гален увлёкся медициной и в 16 лет взялся за изучение в Эсклепионе, где провёл 4 года. Асклепион был больницей и храмом. Здесь возносили молитвы многочисленным богам, и тут же проводили операции. Отец умер в 148 году, когда Галену исполнилось 19 лет. Но и оставшись сиротой, он упорно стремился освоить все тонкости профессии. Сам познав трудности, к Матвею отнёсся благосклонно, ведь Варвар желал не денег, а знаний, и при оказании помощи гладиатору проявил сметливость. Каждый профессионал всегда хочет иметь последователей для того, чтобы передать накопленные знания, чтобы они не пропали бесследно. Учитель славен своими учениками. И Матвей неожиданно для себя оказался первым и единственным учеником. Если кто и хотел учиться, сомневались в опыте Галена, ибо он был ещё молод. Обычно врач приобретает опыт значительно позже, а преподают уже пожилые и седовасы. Поэтому до открытия Галена и его известности пройдут ещё годы и десятилетия. Но по его руководству будут лечить больных ещё не одну сотню лет. С Арены отправились домой к Галену. Дом он арендовал, и поскольку не был стеснён в средствах и имел наследство, содержал прислугу. Пергам был отличным городом в области Мизия на западе Малой Азии. Основанный в XII веке до новой эры, выходцем из Греции, он стал столицей пергамского царства. Был известен библиотекой, в которой насчитывалось более 200 тысяч рукописных книг. К сожалению, они были захвачены и вывезены в Египет Марком Антонием. Когда Птолемеи запретили вывоз из Египта папируса, Городские греки изобрели пергамент, оказавшийся более долговечным, но и более дорогим. На городе был алтарь Зевса, Акрополье в Мена II, дворцы пергамских царей и знатия, святилище Афины и Никифоры, храм Деметры, а еще известный в древнем мире храм, он же лечебница, Асклепио. Был еще театр и первые в мире душевые кабинки для омовений. Но, согласно Иоанну Богослову, в Пергаме нагазился престол сатаны. В 1302 году город был захвачен османами, частично разрушен, на его месте возник ныне турецкий Бергам. Когда Матфей следом за Галеном вошёл во двор, он удивился. Во дворе был маленький пруд, дающий в жаркий день прохладу, в пруду рыбки плавают. По здешним меркам все это определяет степень зажиточности владельца. Справа от пруда каменный дом, а слева беседка. Легкая камышовая крыша, стол по обе стороны скамьи. Галену сразу бросились слуги. Что господин желает на ужин? Рыба, фрукт и вино на двоих. Одна из служанок принесла кувшин и таз. Хозяин, а следом и Матвей, омыли руки. Для медиков процедура привычная, обязательно. Рядом с беседкой благоухали цветы. Матвей в первый раз сталкивался с такими условиями. В Петербурге холодно, да и не принято цветы выращивать во дворах, если только в царских садах или оранжереях. А все же приятно пахнет и услаждает взор. «Матвей, ты бы не хотел сменить свою варварскую одежду?» не хотелось Матвею. У его одежды карманы есть, а в туниках их не было. Однако в своей одежде на него обращают внимание местные жители. Когда шли по улице, Матвей заметил к себе интерес. А можно? Гален подозвал слугу и дал распоряжение стопай с ним. Для Матвея непривычно было снять портки исподнее, а ещё на бедренную повязку нужно правильно завязать. Тунику накинуть проще простого. Сразу почувствовал, что тело приятнее и прохладнее стало, что для жаркого климата желательно. Вернулся к беседке. Хм, уже она грека похожа, только борду отрастить надо. Это вопрос времени. На голове и лице у Матвея волосы русые, всё равно отличаться будет от местных. Они все жгучие брюнеты. Тем временем слуги выставили яство: запечённая рыба, посредине блюдо с фруктами. Матвей с роду таких не видел и не пробовал. А ещё кувшин вина и кружки. Слуга сразу кружки наполнил. Голенко, хозяин дома, поднял кружку за знакомство. Матвей отпил глоток, принялся за рыбу. Он руководствовался принципом: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делал то же, что и хозяин. Постепенно от рыба остались одни кости, фрукты были съедены, а вино выпито. Гален произнёс: "Многих воителей стоит один врачеватель искусный". "Знаешь, кто изрёк?" "Прости, учитель, не знаю". "Гомер, великий поэт и философ". Излечение Матвею понравилось. Убить просто, это большого ума и знания не требует. А поднять на ноги раненого или больного требует времени, знаний и лекарств. Далеко не каждый на это способен. Поскольку день уже плавно перешел в ночь и стемнело неожиданно быстро, Матвея по знаку хозяина отвили в комнату. Непривычная жестковатая ложа. В России пуховый перин, а здесь матрацы, набитые овечьей шерстью, но довольно тонкие. И дома Матвей спал в исподнем, холщовой рубахе и кальсоны, а тут на ведреная повязка. Непривычно, но покрутившись немного, уснул. Всё же слишком много волнений навалилось. И сама личность Гарена впечатлила, о нём и его открытиях, подходах к лечению будут говорить сотни лет после его смерти. Стало быть, заслужил, сыграл значительную роль. И Матвею повезло оказаться рядом, стать учеником. Показалось, что только лёг, а за окном уже светает. Во дворе прислуга суетится, и надо вставать, хотя спать хочется. Но не дело, если ученик после учителя просыпаться будет. Встал, размялся немного, прогоняя сон. Поприседал, попрыгал на месте, сделал развороты, махи ногами и руками. А так на опа соушился голос Галена. Размять члены, разогнать кровь. Очень правильно. В твоей стране так принято? Очень немногими увы. Пора совершить омовение, завтракать и за дело. Для Матвея удивительно. Судя по положению солнца, сейчас 5 часов утра. Неужели у Галена такой распорядок? Наверное, да, ведь без великого труда любви ни один человек не станет знаменитым, первооткрывателем, известным. Матвей надел тунику, вышел во двор. Тут же прислуга поднесла медный таз с водой, в котором плавали лепестки роз, а ещё подали деревянную расчёску. Матвей умылся, расчесал волосы, пожалел, что в Петербурге не сходил к цирюльнику. Много аллен тоже имеет пышную шевелюру. На завтрак Калиф фруктами выпили по бокалу лёгкого вина и отправились в гладиаторскую школу. Гален числился в ней, получал жалование, а главное набирался практики. У гладиаторов травмы и ранения бывали постоянно, а Галена в этот период именно этот раздел медицины интересовал. Когда пришли, Гален спросил у фламения: "Как там крис? Есть ли помер мне обсказали?" Купить молодого раба стоит недорого для владельца гладиаторской школы, и жизнь его не ценится. Другое дело опытный гладиатор, проведший не один победный бой. У такого уже поклонники и поклонницы есть, и стоит такой гладиатор дороже. Галена и Матвей направились в большую комнату, где содержались бойцы. На сей раз осматривал Криса сам Галена, а Матвей наблюдал. И ничего нового для себя не увидел. Однако после осмотра в отведенной ему комнате Гален достал из шкатулки кусок какой-то темной массы. Показал Матвею. — Что это? Матвей взял, попробовал помять, понюхал. В первый раз он видел такое вещество, похожее на смолу. Но не стал бы Гален держать у себя смолу. Учитель усмехнулся. — Это мумие. Европейские лекари с ним не знакомы. Мне привезли его из дальних стран, что на восходе от нас, и лучшего средства для того, чтобы кости сраслись, нет. Стоит он мне её на вес золота. Как же его употреблять? Смотри и запоминай. Клавдии, ибо полное имя лекаря было Клавдий Галенник, прозванный позже пергамским ножом, разрезал он её на куски. Затем подогрел почти до кипения оливковое масло и бросил в ложку мумиё, стал помешивать. Довольно быстро мумиё растворилось. Ложка была отставлена в сторону, а когда содержимое остыло, Гален обмакнул в масло кончик ножа, протянул Матвею: "Попробуй". Вкус оказался своеобразным, слегка жгучим. Отнеси к Рису, пусть принимает один раз в день утром на кончике ножа. «Пока они закончатся варево». Матвей поручение исполнил. Было интересно узнать что-то новое. Пель, как и другие петербургские провизоры и фармацевты, мумиё не применял, либо по незнанию, либо не верил в свойства. Но Матвей уже сделал для себя вывод, что знания лишними не бывают. Не мешок за спиной носить. То ли здоровье у Криса было отменным, То ли мумиё внесло вклад, а только гладиатор быстро пошёл на поправку. Короткие моменты, когда больных не было, Матвей смотрел, как сражаются гладиаторы. Поскольку бои устраивались учебные, первоначальное оружие было деревянным, потом, по мере приобретения опыта, его заменяли на настоящее, но тупое. И только когда гладиатор овладел приёмами боя и защиты, его выпускали... на арену перед публикой. Поскольку богов было много, как и храмов им посвященных, то и праздниц было много, в месяц не менее трех-четырех. И жертвы животных богам приносили, и жрецы принимали от граждан дары, и шествия по улицам проходили, и гладиаторские бои. Публика их любил. Еще бы. Бои проходили с участием диких животных и людей, и Хотелось пощекотать себе нервы, покричать, выпустить пар вместе со всеми. С дикими животными, которых специально отлавливали, сражались вестеарии, вооружённые лишь кинжалами. Против гладиаторов выпускали львов, пантер, волков, даже крокодилов. Против льва у человека с кинжалом шансы невелики, но счастливчики были. Ранения от кости, а когтей и зубов получали часто. Обычно гладиаторы подразделялись. Например, ретиарии были вооружены боевым трезубцем на длинном древке, имели кинжал и сеть, а на левом плечевом суставе доспех. Против них сражались секуторы, державшие в руках меч и большой прямоугольный щит. Шлем у секуторов был круглый, чтобы сеть ретиария не могла за него зацепиться, и имел два маленьких отверстия для глаз. Были ещё мурмелоны, вооружённые мечом и овальным щитом, а также димахиры, агопламахи, сомниты фракиицы и прочие, отличающиеся оружием, доспехами, приёмами ведения боя. Матвей освоил названия и маневры ведения боя не сразу, запомнив внешний вид оружия и щита. Как человеку, жившему в XIX веке, Ему было дико видеть, как один человек убивает другого не за кусок хлеба в голодный год, а на потеху публики. И этот народ считался культурным, ибо имел грамоту и читал книги. Остальные грехи считали варварами, с исключением римлян и египтян. Все же египетская письменность и фараоны появились раньше греков. Затем Рим подмял под себя и Европу, и Британию, и Северо-Африку, и Северо-Африку. в том числе Египет. Силами рабов в покорённых странах строились мощёные дороги, что позволяло быстро перебрасывать войска, держать связь через гонцов, чиновникам получать указы и дикты правителей. А ещё строили акведуки, где водоснабжение было плохим. Армия может ставить лагерь только там, где есть хорошее водоснабжение, необходимое как и людям, так и лошадям. Одной лошади в день надо 3-4 ведра воды. В конных халах лошадей сотни, да ещё и вьючные животные. Матвей никак не мог взять в толк. Вот живут в одной комнате, спят на соседних топчанах, едят за одним столом два гладиатора. Возможно, даже поедят вместе. На арене же бьются всерьёз, и один может убить другого не по своему желанию, не со злости, а по прихоти плебса. либо правителя города. Сегодняшние схватки обошлись без смертвоубийства, но ранения были, и Гален с Матвеем оказывали помощь. Один гладиатор схватки со львом получил страшные ранения, когтями были разорваны мышцы на спине и бедре. Кровопотери сильные. Льва он успел сразить мечом, но и сам упал рядом. Гладиаторы быстро успели унести с арены товарища. Гален приготовил иглу и нить, стал сшивать разорванные мышцы и кожу. Потом обильно нанёс мазь, сильно пахнущую травами, и перевязал. Гладиатор стонал сквозь стиснутые зубы, был бледен, на лбу испарина, обезболивающего никакого не было. От кровопотери сильная слабость. А ещё Матвея поразило то, что никакой обработки рук Гален не делал. Иглы и нить тоже лежали в коробочке из меди без всякой стерилизации. Изделие из железа, скальпели, иглы, ножницы уже много лет обрабатывались огнём. Материалы, не подлежащие огневой обработке, подвергались стерилизации в Руси хлебом и вином, фактически самогоном. Этивы Спирс создали арабы в 860 году нашей эры. Греки и римляне его ещё не знали. Но по мнению Матвея, можно было и руки обработать и нити крепким стаялом вино. Уже позже, когда раненого гладиатора внесли, Матвей спросил Галена: "Учитель, а почему иглу и руки не обработали?" "Ну зачем? Они у меня чистые". Похоже, Гален даже обиделся на такой вопрос. А что с него взять, если Левенгук только после создания микроскопа открыл бактерии. Гален после помощи одному раненому переходил к другому, не отмыв руки от крови. А рассказывать Гален бесполезно, микроскопы и бактерии ещё неизвестны, сочтёт за бредни и выгнет. Матвею всё же хотелось узнать, как Гален готовит свои мази и настои, из чего какой состав. Если эти препараты, названные галеновыми, существуют почти полтора тысячелетия, стало быть эффективны, а главное натуральные, в отличие от химических, которые практически все имеют побочные действия. Матвей пожалел, что он не прихватил с собой склянку с эликсиром жизни. Сейчас бы гладиатору раствор философского камня пригодился, быстро поставил бы на ноги. И воссоздать невозможно, поскольку состава не знает. Гален наказал владельцу гладиаторов кормить раненого красным мясом и давать вволю красного вина, считал, что они способны быстро восстановить кровопотерю. Учитель, а что входит в состав мази? Ну, запомнишь? Подорожник, левзея, крапива, ромашка. Высушить в тени, взять по унции, выварить кипятке и потом каждый день томить на медленном огне. Пока отвар тягучий не будет, как густые сливки. Затем берёшь сало овечьего курдюка и топишь его. Всё, что вытопилось, перелить в другой котёл, снова довести до кипения и медленно по ложке добавлять травяной настой, помешивая. И так по разу в день 7 дней, пока не выпарится вода и жир с травами не станет густым. И всё, можно применять. Однако нельзя, чтобы солнечные лучи попадали и испортится, лучше в подвале хранить. Для свежих ран у Галены была одна мазь, для гноящихся другая, для больных суставов третья. Всего мазей десятка три, да ещё столько же настоев и отваров. Матвей удивлялся, как же Галена их различает, ведь надписи на глиняных горшках нет. Оказалось по запаху. Каждый состав имеет своеобразный запах. Гален не ухует, а поскольку сам составлял комбинацию, узнаёт её и без записей. Впрочем, честь какое-то время Матвей и сам учился отличать лекарства.